Глава 25. Первый блин никомам. Судно Алая Роза. С вами говорит командир сторожевого катера российского флота Новиков Ефрейтор Рязанцев. Личный номер НМ 383982. Отправляю для идентификации номер портового искина. 2 s 4 гж 543 хур 210571 Приказываю выключить маршевые двигатели, лечь в дрейф и принять на борт досмотровую группу. Любые другие действия будут рассматриваться нами как оказание сопротивления, и вы станете легитимной целью. Я вышел на связь по общему каналу, не опасаясь, что меня услышат другие. Во-первых, капитан и сам имеет возможность запросить помощь и помешать ему в этом мы не в состоянии. А во-вторых, в ближайшие часов 12 к нему на помощь могли прийти разве только такие же купцы, что вообще-то из области фантастики. «Говорит капитан Алой Розы Роберт Мартин, в реестре русской эскадры такой сторожевой катер не значится» пере вами идентификационный номер портового иски назначится за силами правопорядка станции андон полагаю вас пиратами прикрывающимися законами войны и в этой связи буду действовать соответственно если попытаетесь атаковать получите отпор оружие для этого у нас на борту имеется о вашем противозаконном требовании я уже сообщил властям «Данный катер был захвачен мною и моими подчиненными и перешел под российский флаг». «Повторяю, приказываю выключить маршевые двигатели и принять на борт досмотровую команду. В случае невыполнения требований или оказания сопротивления, вы будете рассматриваться как легитимная цель», – терпеливо продолжал разъяснять я. «Катитесь к черту», – коротко бросил мне капитан. «Это ваше решение», — столь же лаконично ответил я. «И уже своим». «Ну что, парни, как и стоило ожидать первый блинкомом?» «А нам обязательно нужно будет его уничтожать», — склонив голову на бок, мечтательно спросил Назар. Он был облачен в бронескафандр, но шлем держал в руке. Голова на фоне такой одежки, придающей более массивные габариты, смотрелась мелковато. Плюс обруч крепления шлема. Так что выглядело это довольно забавно. «Что, Назар, жаба не подписывает?» «Не подписывает. На фоне того, что мы могли бы с него поиметь в качестве трофея, премия за уничтожение выглядит жалко». «Ты для начала заполучи этого красавца. А что до уничтожения? Я так скажу. Нам по-любому первых двоих нужно валить, чтобы показать всю серьезность наших намерений. И в этом случае лучше будет, если рыбка окажется пожирней». «Как тебе премия миллиона, так в полтора? Тысяч по двести пятьдесят на одного?» хм, «А вот в сторону я как-то и не подумал», — пожал массивными плечами Назар. «Ну что, парни, вздрогнули?» Я решительно хлопнул и потер ладони. Мы дружно нахлобучили шлемы, после чего вышли в коридор, и я отдал команду Искину на его герметизацию и откачку воздуха. Для выхода на наружную палубу имелся тамбур, Однако в ввиду тесноты отсеков катера он был рассчитан лишь на одного бойца. Зато имелся коридор, проходящий через весь катер и упирающийся в переборку, за которой было машинное отделение. Сюда же выходили двери всех помещений катера, которые также запирались, отсекая лишний объем. Мощный насос быстро откачал воздух, и зеленый огонек возвестил о том, что мы можем выйти наружу крупно тамнажный транспорт в настоящий момент постепенно набирал ход и наш новиков а как я еще мог назвать катер если не в честь нашего погибшего командира выдерживал тоже ускорение так что нам приходилось это учитывать и соблюдать осторожность чтобы не улететь в космическую бездну в смысле мы никого не бросим и непременно выловим но тогда вот этого кошелота точно упустим «Вооружение против судна с силовым щитом, позволяющим пройти через червоточину, у нас не было и в помине. Максимум, с кем мы могли бы сойтись в артиллерийской дуэли, это такой же катер, как и мы. Причем задействовав для этого еще и наши противоракеты с фугасными боеголовками. А такому противнику, как «Алая роза», мы можем противопоставить только десант, что, собственно говоря, и собирались сделать». «Я вогнал в гнездо конька, дал ему время перезапустить систему и освоиться на новом месте». «Тебе не кажется излишним каждый раз дергать меня?» – возмутился Искин. «Просто боюсь тебя потерять, дружище», – ответил я, невольно улыбаясь. «Матереет конек, уже начинает выказывать недовольство. Это хорошо. От этого он мне еще дороже. В смысле ближе, ценнее. Словом, понятно» готов», — возвестил Искин. «Парни, доложить о готовности», — опуская фонарь, потребовал я. С небольшой заминкой доложились все пятеро. Катер мы оставляли на попечение Аркадия, бортового Искина, также названного в честь командира. Увы, но личного состава у меня хронически не хватало. Стандартный экипаж включает в себя 12 человек, шесть из которых являются экипажем катера». У нас же в наличии только десант. Впрочем, штаты штатами, но корабли устроены так, что в общем и целом с управлением справится и один пилот, или вовсе и скин, хотя и не в полном объеме. Ну что, парни, покажем этим бритам, насколько они ошибаются, почувствовав себя хозяевами на чужой территории. Тончняк Колун, это наш район, и мы тут банкуем, поддержал меня Прохор. «Господи, с кем приходится иметь дело, защищая интересы Родины?» Картинно вздохнул Малахов. И не говори. Если б не флот, я с тобой на соседнем горшке срать бы не сел». Фыркнул Назар. «На флоте нет горшков, а есть гальюн, неуч». Наставительно возразил Ляпишев. «Не придирайся, малой. Мы ж десантура. Нас флотские за своих-то не особо считают». «Это нужно еще посмотреть, кто по-настоящему космический волк, они или мы». «Посмотрел бы я, как у них получится сходить на абордаж». Не удержавшись, вставил свои пять копеек кистень. При этих словах я покачал головой. Помню, после первого боевого десантирования на астероид, меня тоже переполняла гордость за свою крутость и обида за то, что меня так жестко приземлил прапор. «Кстати, молодого надо бы как-нибудь осадить. Если не проколется, то поручу это Прохору. Этот найдет, за что зацепиться и спустить с облаков». «А то ведь много о себе думающий десантник уже на полпути к вечности». «Повеселились и хватит. Стартуем!» — наконец приказал я. Конек легко оторвал скутер от палубы и, врубив маршевый двигатель, взял курс на идущий параллельным курсом грузовик. «Разумеется, малокалиберные арт-установки и иглометные турели у них настоящие и могут достать нас так же, как и на боевых кораблях. Но, во-первых, их тут меньше». Во-вторых, управляют ими скины, у которых боевого опыта на порядок меньше, чем на флоте. Ну и в-третьих, экипаж в подавляющем большинстве гражданские, имеющие военной подготовке лишь поверхностное представление. Разумеется, это не исключает рисков, но мы ведь на войне, так что все в рамках. Никто и не думал расслабляться, выказывая пренебрежение противнику. Действовали всерьез, четко и слаженно — Даже кистень не подвел, хотя и были опасения, что начнет проявлять лихость. Однозначно нужно ему прочистить мозги. В результате нам удалось не просто пройти сквозь средства непосредственной обороны без потерь, но еще и сесть компактно. Я откинул фонарь и, подхватив свой штурмовой игольник, опустился на палубу. Пришлось постараться, чтобы компенсировать постепенно нарастающее ускорение судна. Но ничего такого, что можно было бы назвать сложностями». «Глянул на наших боевых дроидов, как раз избавлявшихся от своих скутеров. По сути, это всего лишь рама с маршевыми, тормозными и маневровыми двигателями, установкой РЭП да кассетами сложными целями. Все вычислительные мощности находятся в искинах самих дроидов. И им также нужна тренировка. Поэтому, хотя я и полагал, что мы вполне управимся и без поддержки, все же прихватил этих паучков». Пусть набираются опыта, с которым у них дела обстоят не очень. Похоже, капитан решил разобраться с проблемой, натравив на нас своих ремонтников. Шесть дроидов неслись к нам по обшивке грузовика, полные решимости изрезать нас лазерными резаками и испепелить плазменными. Мы даже за оружие браться не стали, предоставив возможность машинам разбираться с машинами». И дроиды справились с этим, выпустив всего лишь по одному снаряду из своих малокалиберок на каждого из ремонтников. Несколько секунд, и те поплыли в безвоздушном пространстве, постепенно отставая от грузовика. «Ну что, Колун, я к люку? спросил Малой. «Нет», – решил я переиграть первоначальный план. «Все равно уничтожать. Работаем жестко. Приготовить инженерные заряды. Будем ломать корпус». «Колонны не гражданские. Наверняка не то, что воздух не откачали, но и не надели скафандры». Счел нужным высказать свое мнение дрон. «Поэтому мы рванем обшивку над трюмом». Указал я себе под ноги. «А если там все же кто-то будет?» Не унимался Малахов. «Значит, ему не повезло, что у него такой тупой капитан». Отрезал я. «Кистень!» «Я!» yeah. Отозвался гранатометчик. «Заложи заряды так, чтобы не задело наши скутеры». «Я?» – удивился молодой, еще и года не прослуживший после учебки. «Нет, моя бабушка, выполнять!» «Есть!» Парень управился с задачей наять грамотно разместив несколько зарядов так, чтобы пробило достаточную дыру для прохода не только нас с ранцевыми двигателями, но и дроидов. Рвануло знатно. Как я и предполагал, обломки нашей машины не задели, а в трюме имелась атмосфера. Так что наружу выметнуло не только воздух и обломки, но и все то, что не оказалось закреплено. Очень похоже на кита, выбрасывающего свой фонтан. Первыми пошли дроиды, взявшие под контроль подходы и обеспечивая безопасный проход абордажной команды. Следом дрон, далее я и остальные. Поначалу я летел в отсутствии гравитации головой вниз... Но едва пройдя обшивку и оказавшись внутри, поспешил перевернуться вверх головой. Гравитация появлялась постепенно, по мере приближения пола. Наконец она захватила меня и потянула быстрее, пока я не приземлился в полуприседе на стальную палубу со звонким шлепком массивных ботинок. «Капитан Алой Розы вызывает ефрейтера Лизанцева», послышался в общем канале голос Мартина. «Слушаю вас, сэр». «Отозвался я». «Ваша взяла. Банкуйте». Зло бросил он. «Не вижу, что взяла. Я все еще чувствую работу маршевых двигателей». Капитан ничего не ответил, но через несколько секунд ощущение нарастающего ускорения пропало. Судно легло в дрейф. «Отлично. Идем дальше». «Установите управление системами судна в автономный режим. Передайте мне код доступа к бортовому эскину. Выведите команду и пассажиров в главный коридор и выстроите лицом к стене. скафандра не надевать». «Хорошо», — коротко согласился капитан. «Вот ты молодец. А мы поглядим, насколько ты сговорчив. Ага, вот и код доступа». Я перебросил его малому, который тут же перехватил управление, не забыв сменить код во избежание эксцессов. А заодно вывел мне список всех находящихся на борту. 21 член экипажа и четверо пассажиров. Проверил наличие спасательных капсул и их техническое состояние. Всего 41 штука в расчете на 20 пассажиров, все исправные и готовы к использованию. Просто замечательно». «Двадцать пять человек, все находятся в центральном коридоре», — доложил Малой. «Идем дальше», — приказал я, направляясь к выходу из трюмы. Ляпишев устроил нам из прилегающего коридора большую шлюзовую камеру, обеспечившую переход всего личного состава разом. После чего мы поднялись прямиком в центральный коридор, который упирался в ходовую рубку. «Ну что сказать, судно, конечно же, большое», Но особым простором обитаемый отсек не отличается. Пассажиры, решившие путешествовать на грузовике, должны понимать, что это в лучшем случае третий класс. Потому что основное пространство отдано под грузовые отсеки, отапливаемые или нет, с наличием атмосферы или при ее отсутствии. Бросается в глаза вездесущая зелень, заполнившая все коридоры, кают-компанию и библиотеку. Капитан Роберт Мартин... «Остановился я возле мужчины в соответствующем мундире». «Да». Попытался он отстраниться от стены, но тут же уперся в ствол штурмового игольника Назара и замер. «Не стоит лишний раз двигаться без разрешения». Произнес тот и, повысив голос, добавил. «Всех касается. Без разрешения никто не двигается. Все стоят смирно, как ягнята. Не нужно нас провоцировать». Я никак не прореагировал на слова Назара». «Все сказано по делу. Касаемо же того, что он сделал это без моей на то команды, так устав хорош на плацу и в мирное время, сейчас же содержание куда важнее формы. Мне как-то наплевать на то, что мои подчиненные сделают что-то без моего разрешения или команды, если все по делу. Если нет, тогда пусть пеняют на себя. Ну и, соответственно, прежде чем сделать, не мешает подумать насчет уверенности в своей правоте». «Можете выпрямиться», – разрешил я капитану, и когда тот отлип от стены, указал в направлении ходовой рубки. «Для протокола. Я протестую против этого произвола и откровенного акта пиратства. Мы британские подданные и не имеем отношения к войне, развязанной в этой системе». «Для протокола это и не пиратство. Досматривая суда, мы действуем в соответствии с межзвездным правом». Не желающие подчиняться нашим требованиям автоматически признаются транспортом противной стороны и могут быть уничтожены с предоставлением возможности эвакуации для гражданских лиц. В случае оказания сопротивления экипаж судна приравнивается к вооруженным силам стороны конфликта. Вы не изучали базы по юриспруденции? Изложенная мной есть даже на первом уровне, пусть и в общих чертах. «Но ваш сторожевик не значится в списках пятой эскадры». «И что с того? Мы вообще можем находиться на чем угодно. Даже на барже. Это вас не должно волновать». «Но вы могли оказаться пиратами?» «Не имеет значения. Если не желаете оказаться в столь щекотливой ситуации, то просто откажитесь от маршрута через зону боевых действий или доставки грузов туда». «Мы здесь лишь транзитом. Наш груз направляется в Поднебесную. Вы получили доступ к бортовому эскину и знаете, что я не лгу». Теперь это не имеет значения. То есть, как не имеет значения? Мы британские подданные и не имеем на борту контрабанды. Вы не имеете права на захват нейтрала. Вам точно следует обновить базы по юриспруденции, ср Вы военнопленные. Алая Роза – наш законный приз. И мы поступим с вами согласно законам войны. То есть, как это? А вот так. Дрон! Я! Yeah. Отозвался Малахов. «Экипаж и пассажиров, спасательные капсулы и за борт». «Ну вы не можете...» Возмутился было капитан. «Могу и сделаю». Оборвал я капитана Мартина и подал знак Назару увести его от греха подальше. Пленных мне держать негде, даже одного лишь капитана. Поэтому я принял решение выбрасывать их за борт и сообщать координаты на станцию. Пусть высылают корабль силу правопорядка и спасают их». Шанс того, что кто-то при этом потеряется, стремится к нулю. Это же не боевое столкновение. Перед запуском мы еще раз протестируем все системы, так что люди будут в порядке. А вот бортовой эскин мы заберем. Он послужит подтверждением того, что мы уничтожили именно заявленное судно и его груз. Там имеются все оценочные данные, так что бухгалтерии нужно будет только высчитать полагающуюся нам премию. «Ну что там, малой?» «Порядок колонн. Аккаунт в сети создал и всю нужную инфу залил. Ролик смонтировал. Остается только запустить. Получилось вполне себе залипательно. Гадом буду». «Коля, ты когда таким приблотненным-то стал?» «Так с кем поведешься?» – хмыкнул он. «После службы с парнями останешься?» «Началось у нас погано, это факт. Но сегодня я никому так не верю, как им. не знаю, что они придут за мной, в какой бы жопе я не оказался». «А обойтись без жопы не думал?» «Думал. Но оно как-то скучно и пресно получается. Не, я с парнями». «Ладно, запускай аккаунт. А по возвращении на Новикова передашь данные в штаб флота, после чего опять полное радиомолчание и никакой сети». «Понял, командир». Памятуя слова Бати, я решил подстраховаться на счет командующего эскадрой адмирала свиридова «Исходя из того, что я на всякий случай разузнал о нем, он не столько флотоводец, сколько политик». «В принципе, такой тут и нужен был. Но только в мирное время. Свою натуру в одночасье не изменишь, поэтому он и сейчас командует с оглядкой на политическое и общественное мнение межзвездного сообщества. К гадалке не ходить он уже не в восторге от нашего захвата корейского катера». И еще меньше понравится то, что мы собираемся сделать. Не удивлюсь, если после нашего выхода на связь со штабом последует приказ вернуть катер нейтральной Кореи, а самим интернироваться. Очень может быть, что еще и под суд нас отдаст. И уж тем более на фоне того, что мы посмели уничтожить британское грузовое судно, да еще и направляющееся в Поднебесную, вроде как к нашему союзнику, без контрабандного груза на борту. «Как говорится, полный набор». «Поэтому я решил, что делать наши успехи достоянием одного лишь штаба кадры глупо. Тем более на фоне того, что дела нашего флота пока складываются не очень. Все на кухне говорят о том, что блиты играют крапленными картами и в открытую помогают японцам, едва ли не переходя грань, а порой и заступая за неё. Мы же только утираемся и раскланиваемся с ними». «Я ничего не хочу сказать. Политика – дело как сложное, так и грязное. Поэтому ее я и оставлю политикам. Зато народу дам то, что он желает видеть. Бриты, и же с ними конгломерации, должны получать по сусалам. Конечно, один грузовик – это ни о чем. Но когда их станет побольше, а общественное мнение окажется на нашей стороне, тогда и свиридов нас уже без соли не сожрет. Поддавится».